Глава 112. А в это время лендон и виктория бежали по узкому ведущему Ватикан тоннелю, именуемому Иль Пассетто. Факел в руках Лэндона выхватывал из тьмы лишь несколько ярдов пространства перед ними. Расстояние между стенами подземного хода едва позволяло пройти одному человеку. Потолок был низкий, а воздух промозглый лендон бежал в темноту. Виттория мчалась следом. После того, как они покинули замок святого ангела, тоннель пошел резко вверх и, врезавшись в стену Бастиона, стал напоминать древнеримский акведук. Далее он тянулся горизонтально до самого Ватикана. Пока лендон бежал, перед его мысленным взором, как в калейдоскопе, мелькали какие-то смутные образы. Колер... «Янус, ассасин, Рошер, шестое клеймо. Уверен, что вы читали о шестом клейме», — сказал убийца и добавил. «Последнее клеймо по своему совершенству превосходит все остальные». Лендон был уверен, что не только не читал, но и не слышал о существовании шестого клейма. Даже в рассказе крупнейших знатоков теории заговоров не было никаких указаний, намеков или домыслов относительно существования подобного артефакта. При этом ходили упорные слухи о многочисленных золотых слитках и об уникальном, безукоризненном по форме алмазе, получившем название «ромб иллюминати». Одним словом о шестом клейме никаких упоминаний не имелось. «Колер не может быть Янусом», — объявила Виктория, «не снижая темпы. Это невозможно». Невозможно было как раз тем словом, которое Лэнгдон на этот день вообще выбросил из своего лексикона. «Не уверен». — крикнул он через плечо. — У Коллера есть серьезные причины быть недовольным церковью, и, кроме того, он пользуется колоссальным влиянием. В глазах людей этот кризис превращает Церн в какое-то чудовище. Макс никогда не пойдет на то, чтобы бросить тень на репутацию заведения. Как бы то ни было, — думал Лэндон, — но Церн этим вечером получил серьезную взбучку. И этот удар по репутации учреждения стал прямым следствием той публичности, которую иллюминаты постарались придать своим действиям. Однако он не мог решить, какой реальный ущерб понес этот всемирно известный научный центр. Критика за страной церкви была для церкви явлением вполне привычным. И чем больше Лэнгдон думал о происходящем, тем тверже укреплялся во мнении, что этот кризис, скорее всего, пойдет институту на пользу. Если целью заговора была реклама учреждения, то антивещество — это тот джекпот, получить который захотят многие страны, и десятки, если не сотни самых влиятельных фирм. Вся планета говорила сейчас только о Церне и о созданном им антивеществе». «Ты знаешь, что сказал однажды Питти Барнум?» спросил Лэнгдон. «Питти Барнум, 1810-1891, предприниматель в сфере развлечений, произвел переворот в цирковом искусстве. Одним из первых понял значение пиара для шоу-бизнеса». «Он сказал...» Мне плевать, что вы обо мне говорите, но только произносите мое имя без ошибок. Держу пари, что сейчас под покровом тайны выстраивается очередь из желающих приобрести лицензию на производство антивещества. А после того, как в полночь они увидят истинную мощь, ты не прав, — прервала она его. Демонстрация деструктивной силы достижения науки не может служить рекламой. А что касается антивещества, то его разрушительная мощь, поверь мне, просто ужасна. «В таком случае все может быть гораздо проще», — сказал лендон бросив тревожный взгляд на постепенно гаснущее пламя факела. Колер мог сделать ставку на то, что Ватикан в своей обычной манере сохранит все в тайне и вообще не станет упоминать об антивеществе, чтобы не повышать авторитета братства иллюминатий. Ведь до последнего времени церковь упорно твердила, что сообщество давно перестало существовать. Однако Камерарий кардинально изменил правила игры. Некоторое время они бежали молча. И вдруг подлинная картина событий предстала перед Лэнгдоном во всей своей полноте. Точно. Колер никак не рассчитывал на подобную реакцию Камерария. Вентреско... Нарушил многовековую традицию Ватикана не сообщать внешнему миру о возникающих в его стенах кризисах и повел себя с предельной откровенностью. Во имя Бога он позволил показать по телевизору ловушку с антивеществом. Это был блестящий ход, которого Колер совершенно не ожидал. И, по иронии судьбы, удар, который нанесли иллюминаты, обрушился на них самих. Сами того не желая, они сделали из камерария нового и очень авторитетного вождя церкви. Коллер явился, чтобы его ликвидировать. «Макс, конечно, мерзавец», — сказала Виктория, «но он не убийца и никоим образом не мог быть замешан в смерти папы». В памяти Лэндона прозвучали слова Коллера, произнесенные им тысячу лет назад в Церне. В научных кругах у ветра было множество врагов. Его ненавидели ревенители чистоты науки». Они утверждали, что использование аналитической физики для утверждения религиозных принципов представляет собой вероломное предательство науки. Не исключено, что Коллер узнал об антивеществе несколько недель назад, и ему не понравилось, что это открытие может содействовать укреплению религии. А из-за этого он убил моего отца, что ли? Чушь. Кроме того, Макс Коллер не знал о существовании нашего проекта. Вполне вероятно, что пока ты отсутствовала, твой отец не выдержал, решил посоветоваться с директором о том, как поступить дальше. Ты же сама говорила, что отца беспокоили моральные последствия открытия субстанции, обладающей столь разрушительной силой. «Просить нравственной поддержки у Максимилиана Колера?» — презрительно фыркнула виктория — «не думаю, что папа мог это сделать». Тоннель поворачивал на запад. Чем быстрее они бежали... Тем более тусклым становился свет факела в руках лендона Он опасался, что когда тот погаснет окончательно, они окажутся в полной темноте. Кроме того, продолжала приводить свои аргументы Виктория, с какой стати колер стал звонить себе рано утром и просить о помощи, если сам стоял у истоков заговора? лендон уже задумывался об этом и поэтому ответил без задержки. Обращением ко мне он прикрыл свои тылы. После этого никто не мог обвинить его в бездействии в условиях разразившегося кризиса. Скорее всего, Коллер не ожидал, что нам удастся продвинуться так далеко. Мысль о том, что он стал объектом манипуляций со стороны директора Церна, выводила Лэнгдона из себя. Участие известного ученого в решении кризиса повышало авторитет иллюминатов. Пресса весь вечер цитировала выдержки из его публикаций, а присутствие в Ватикане профессора Гарварда убеждала скептика в том, что сообщество иллюминати, недавно канувший в лету факт истории, а современная сила, с которой следует считаться. Репортер BBC уверен, продолжал американец, что ЦЕРН стал новым убежищем иллюминатов. «Что?» — едва не споткнувшись от изумления, воскликнула Виктория. «Он это сказал?» «Да, в прямом эфире. Он сравнил ЦЕРН с масонской ложей, безвредной организацией, послужившей иллюминатом, своеобразной крышей». Подавляющему большинству членов организации об этом, естественно, неизвестно. «Бог мой! Это же приведет к гибели института!» Лендон не был уверен столь плачевным для центра исходе. Однако высказанная тем репортером гипотеза перестала казаться ему притянутой за уши. ЦЕРН служил домом для сотен ученых из десятков стран мира и имел множество источников частного финансирования а Максимилиан Коллер был директором этого могущественного учреждения. Да, Янус — это Коллер. Если Коллер не имеет к этому никакого отношения, — сказал Лэнгдон, как ему самому показалось, с вызовом, то с какой стати он здесь? Видимо, для того, чтобы положить конец этому безумию, чтобы продемонстрировать свою поддержку, в конце концов, он может оказаться настоящим самаритянином. Не исключено, что директору стало известно... Кто знал об антивеществе, и он явился, чтобы поделиться этой информацией? Убийца сказал, что Янус прибывает, чтобы заклемить камерария. Ты понимаешь, что говоришь? Это же самоубийство. Максу не выбраться оттуда живым. Может быть, как раз в этом еще одна цель его миссии, — подумал лендон но ничего не сказал. Сердце Лэндона едва не оборвалось, когда немного впереди в полутьме возникли очертания, перегораживающие тоннель металлической двери. Однако, приблизившись к преграде, они увидели, что старинный замок висит в петлях открытым, дверь отворилась безо всякого усилия. Лэндон облегченно вздохнул, убедившись в правильности своей догадки о том, что древним тоннелем пользовались. Совсем недавно. А если быть абсолютно точным, то сегодня. Он не сомневался, что четверо дрожащих от ужаса кардиналов были тайно доставлены в узилище именно этим путем. Они возобновили бег. Откуда-то слева до лендона доносились какофонии звуков. Это шумела площадь Святого Петра. До цели было рукой подать. Вскоре они уперлись в еще одну дверь. Она была более массивной, чем первая, но тоже оказалась незапертой. Как только они прошли через нее, звуки на площади замерли где-то у них за спиной, и лендон понял, что они вступили в пределы Ватикана. лендона занимал вопрос, в каком месте заканчивается этот древний проход? В садах? В базилике? В папской резиденции? Затем тоннель вдруг кончился. Тяжеленная дверь, в которую они уперлись, являла собой стену из склепанного железа. Даже в умирающем свете факела лендон смог увидеть, что поверхность двери была совершенно ровной. На ней не было ни ручек, ни петель, ни замочных скважин. Возможность входа с их стороны исключалась. лендон вдруг ощутил, что на него накатывает очередная волна паники. На жаргоне архитекторов эта весьма редкая разновидность дверей именовалась «Сенса Кьяве» или «Односторонним порталом». Подобные двери создавали в целях безопасности, и открыть их можно было лишь с одной стороны, с той противоположной им стороны. Надежды лендона и факел в его руке угасли почти одновременно. Он посмотрел на часы. Микки на циферблате, слава богу, продолжал светиться. Одиннадцать двадцать девять. Издав вопль, в котором звучало отчаяние и бессилие, Лэндон отбросил факел и принялся колотить в дверь.